«Да, мне теперь, наверное, тоже придется прикинуть с художником», — вздохнул я после этой телепортации. «Телепортация — это научная фантастика», — улыбнулась Мира. «На самом деле ее, конечно же, не бывает. А мы с тобой просто проснулись не там, где заснули, это совсем другое». «Но мы же тут целиком проснулись, да?» Наши тела не храпят сейчас в кафе, опустив головы на стол. Не храпят, — подтвердила она, — еще чего не хватало. Так я сперва решил, что это просто сон, почти неотличимый от реальности, — вздохнул я. Когда помнишь, что ты такой, осознаешь, что делаешь, но тело при этом смирно лежит под одеялом. Мне такие сны, знаешь, в детстве часто снились почти всегда, а теперь вот неважно, кажется, я и правду весь тут... Когда до меня окончательно дойдет, я, наверное, закричу. — Вряд ли. — Серьезно, — сказала Мира, — если уж до сих пор не собрался. Разлила чай по кружкам, кинула мою аж четыре куска сахара, сама размешала, подала мне, строго велела. — Выпей все. После таких трипов сладко и полезно. По себе знаю. Мне лев, помню, торт купил, так я весь умяло. Я чуть не подавился. Кто — Кто-кто? — Тебе торт купил? Лев? Тот самый понимающий человек, которого мне посчастливилось встретить, когда я проснулся в Праге. До сих пор не знаю, то ли он случайно мимо проходил, то ли нарочно заглянул. Карлов мост — то место, вернее, не сам мост, а берег под ним. Но меня он, конечно, натурально спас». Я еще ничего толком понять не успела, но от страха чуть не обделалась, а тут залезает под мост взрослый мужик, сует мне в руки мороженое и спрашивает, какой у тебя размер ноги?» А через пять минут вернулся с кедами и повел мне жрать торт. Я так офигела что не сопротивлялась и правильно сделала, как бы там ни было. А лев меня тогда натурально спас. «Этот твой лев, он случайно не на неродовые живет? Догадаться было, прямо скажем, нетрудно. Лев как нельзя лучше подходил на роль понимающего человека, способного без лишних расспросов накормить мороженым девицу, случайно проснувшуюся в нескольких тысячах километров от собственной постели. «Ну вот, — сердито сказала Мир, — а, — говорил, у тебя на нерудовой гостинице. — Совершенно верно. Она там». но пана более славы или более слева у которого дом на неуддова я тоже знаю пана льва собственно к нему и приехал по делу бывают же такие совпадения совпадение значит с недобрую хмылкой переспросила мира ну ну она больше не выглядела дружелюбной хорошо хоть кружку щаю мне отобрала «Ясно, ты с ним, очевидно, крепко рассорилась, — вздохнул я, — но со мной-то ссориться не обязательно. Дело у меня к пану Черногуку было пустяковое, и, строго говоря, даже не у меня. Мой отец коллекционирует старинные ключи. У пана более слева обнаружился интересный экземпляр. Они нашли друг друга на форуме в интернете и заключили сделку. Карл попросил меня съездить в Прагу, забрать ключ. Вот и все». карла это что ли папу твоего так зовут Меланхолично спросила мир и ты получается филипп карлович с ума сойти везет же некоторым ключ значит ничего не понимаю с каких то пор лев ключами занялся не думаю что он ими занялся а тут другое он если не врет поклонник карла Узнал про его хобби и специально отыскал редкий ключ, чтобы был повод завязать знакомство с кумиром. А то такой облом, Карл не смог сам приехать, пришлось мне. «Поклонник, говоришь!» Мира была окончательно сбита с толку. «Это как?» Лев вроде не по мальчикам. «Был, по крайней мере, Карл музыкант, органист», — объяснял я. Некоторые специалисты считают, что лучшие в мире, другие в этом не уверены. Но он нереально крут, без вопросов. Без вопросов, — растерянно повторила Мира, — как-то все уж слишком лихо закручено. Ведь не врешь, вот что подозрительно. — Не вру, — согласился, — но если тебе все равно стрёмно, меня можно выставить в любую минуту, я огорчусь, но не обижусь. Мира некоторое время обдумывала мои слова. «Извини!» Наконец сказала она. «Чего я вообще на тебя взъелась?» «Сама с Болеславом с левым столько лет тусовалась, а другим выходит один раз по делу. Нельзя!» «А мне все равно неприятно думать, что он тебе наверняка понравился, Лев. Всем поначалу нравится. Я помню, он умеет очаровывать». «Умеет», — согласился я. «Но еще лучше у него, получается, озадачивать». Я до сих пор ни хрена про него не понимаю. Столько усилий, чтобы вызнать наш адрес. — Ваш адрес? — насторожил мира Вот с этого места, пожалуйста, поподробнее. — Вот са! в ходе переписки возникло впечатление, что пан Болеслав Слев хочет узнать адрес его квартиры. Он меня на всякий случай предупредил. Дескать, имей в виду и не выдавай. У Карла есть смешная версия, что Лев замыслил стащить его коллекцию старинных шарманок или работает на человека, который замыслил. Да Лев от ни на кого не работал, — сказала Мира. И антикварное барахло его не интересует. Еще чего? Нет, тут что-то другое. Что-то не так с этой вашей квартирой, или наоборот, что-то очень так С нею все более чем так усмехнулся я. Прекрасная квартира, три этажа, да еще с подвалом. Сам себе завидую. Тот я, который хотел бы там жить, тому мне, который от собственного счастья отказывается. Но какого рода удовольствие можно получить, узнав ее адрес ума, не приложу, особенно если не край шарманки, а пану более слева, видишь ли, не в моготу? На каких прекрасно гнилых козах он ко мне подъезжал, слышал бы ты? Каждый, как минимум, а